Глава 21. Как ни странно, но утром я проснулась раньше демоненка и с трудом распинала его, чтобы пойти вместе готовить завтрак. Еще более удивительно, что на камбузе за кружечками кофе уже сидели Леонеш и Кристит, мило щебича о непостоянстве женщин. Я осуждающе покосилась на нашего гостя. Нашел, с кем женщин обсуждать, чтоб его. Хорошо, что сегодня вечером мы оставим этого общительного товарища на Нинканаке и полетим дальше снова втроём. Совсем недавно мне даже в голову бы не пришло радоваться, что нас на корабле останется всего трое. И ключевое слово тут — «всего». Я летала в одиночестве, иногда подвозила кого-то из знакомых, а теперь... Элькеша, как вы познакомились с Рицушимом? «Я с подозрением оглядела нашего гостя». Во-первых, очень плохой знак, что он не спросил про Леонеша. Значит, тот уже ему все выболтал? Неужели настолько тупой в своей наивности? Жаль, мне казалось, что какие-то зачатки интеллекта в этой кудрявой голове водятся. Во-вторых, с чего вдруг вообще такой интерес? Какое ему дело до нашего знакомства? Простите мое любопытство, просто он же с Солиара, как и я. Не знаю почему, но сказанная фраза показалась мне бестактной. Демонёнок стоял здесь, за моей спиной, а Кристит говорил о нем так, будто его здесь нет. Ну или у него так получилось ненарочно. «Да, я Соляра". Рицушим не стал изображать из себя бессловесную тень и ответил сам, пристроив при этом подбородок мне на плечо и обняв за талию. «Вы просто похожи на одного из мальчиков для развлечений в баре. Забыл, как он называется». В центре столицы. Им еще владеет хинокриоз. Конечно, у демонёнка очень запоминающаяся внешность. Но ни названий, ни имен не прозвучало. Гнусный типчик рассчитывал, что мы сами себя выдадим. Пф, уровень хитрости, рассчитанный на подростков-ангелочков. Не зря же так часто проводят конкурсы двойников. Натянута улыбнулась я Кристиду, сохраняя нейтрально вежливый тон. Через 9 часов мы приземлимся на Нинканаке. Оттуда ходят рейсовые на соляр и землю. Леонеж говорил, что вы летите на Киелоту. Почему-то нахмурился странный гость. Тут я слегка опешила. То есть, вместо благодарности, меня собрались обвинять в неудачно выбранном месте для высадки? Не подвезла туда, куда надо? Сейчас на капсулу обратно верну, чтоб его. И ангела ему оставлю, раз язык за зубами держать не умеет. «Мы — да. А вы, Кристит, можете лететь куда угодно. Но с Нинканаки!» Скрипнув зубами, продолжила я имитировать вежливость. «Простите, что создаю вам проблемы, Элькеш. Я не специально. В конце концов, вы же сами меня спасли». «О, какие изысканные манипуляции пошли в ход!» Под восхищенным взглядом Ритсушима я все же вежливо, но очень холодно улыбнулась потерявшему нюх наглецу. Именно. Мы вас спасли и привезем на ближайшую населенную планету. Как только приземлимся, сдадим вас властям, и они вам помогут. Морально и финансово. А мы с чистой совестью займемся своими делами». Уверенная суровая отповедь произвела впечатление не только на демоненка, по-моему, готового захлопать в ладоши, но и на притихшего, нахмурившегося ангела, явно старающегося осмыслить происходящее. Только Кристит остался спокоен. Даже улыбнулся мне в ответ. «Что ж, рад за вашу совесть. Постараюсь до приземления вас не беспокоить». И удалился весь такой жертвенно обиженный. Леонеж дернулся было за ним следом, но я так зыркнула на бедолашку, что он снова плюхнулся на свой стул. «Мы его спасли?» процедила я сквозь зубы, глядя на ангела. «Да», — кивнул тот. «До населенной планеты довезем?» «Да». Леонеш начал ёрзать на стуле, чувствуя себя не слишком уютно, под моим взглядом. «Что он должен нам за это сказать?» На камбузе наступила неловкая тишина. Ангел притих, почему-то глядя с надеждой на лицо прям как двоечник у доски в классе. «Когда тебе делают что-то хорошее, что ты обычно говоришь?» — попыталась подсказать я парню. «Спасибо». Судя по блеску в глазах, Леонеж испытал экстаз озарения. Кристи тоже должен был нас поблагодарить. Да. Устала, осев на стол, я улыбнулась демоненку, протянувшему мне чашку с кофе. А не устраивать тут шоу обиженных. Но кристи ты правда обижен. У него пропало кольцо. Наивный ангелочек снова попытался защитить противного манипулятора. Интересно, как справляются матери, обучая детей выживать в этом тяжелом мире, полном лжи, соблазна и таких вот скользких гадов, как Кристит. Неужели только собственный опыт? Или есть какие-то специальные книги? Точно, книги. Инфосеть, наверное, уже доступна. Надо пошариться по электронным библиотекам, накачать побольше обучающих материалов, может, даже видео. Забить все под завязку. Пусть читает и просвещается. Скажи, ты брал кольцо? Я в упор посмотрела на Леонеша. Тот быстро замотал головой. Вот, и я не брала, и Рецушим не брал. При упоминании демоненка, мой собеседник скорчил недоверчивую рожицу, но промолчал. И то хлеб. Кормить мы Кристида не отказывались. Он сам решил объявить голодовку до посадки. Потому что обиделся. На что? Я опять в упор уставилась на Леонеша. Тот захлопал своими ресницами сначала на меня, потом на Рецушима. «Сам думай!» рявкнула я. «На что он обиделся? На то, что мы его спасли? Или на то, что не стали работать рейсовым кораблем и доставлять его на Киелоту, теснясь втроем в двух каютах?» «Мне казалось, что вам нравится тесниться». Ангел растерянно оглядел нас двоих. «Но если подумать, мы же не должны были его подвозить, да? Если нам неудобно...» «Именно...» Я как можно дружелюбнее улыбнулась и даже погладила парня по руке. Добро должно идти от души и быть не в тягость. Оно не должно мешать твоей обычной жизни, понимаешь? Есть люди, которые всю жизнь посвящают сотворению добра для других. Это их предназначение. Но обычные люди должны жить обычную жизнь. «Я хочу совершать добро. Постоянно», — перебил меня Леонеж, — «штоп его». Я чуть не выматерилась но сама виновата, кто меня за язык тянул. Думать надо, что и кому говоришь. Пока ты только бабушкам тяжелые сумки до корабля таскать сможешь, да и то недолго. Умрешь от голода, потому что на еду законным способом зарабатывать не умеешь. Тебе учиться надо, долго и много. Потом долг Илькеш отрабатывать. И только потом можешь идти и творить добро, сколько влезет. Неожиданно поддержал меня Рецушим. Судя по лицу ангелочка, тот осознал сказанное. Проникся. Так что прямо сразу нести добро в массы не побежит. Вот и славно. А то наткнется снова на какого-нибудь рецидивиста, который заставит его опять открывать двери. Обидно, у Мищи, у Леонеши есть. Включается даже иногда. Но эта детская радужная наивность все портит.